Глава пятая. Странно, что в огромном мире, где человеку очень нужен и важен другой человек, так ценится уединение. Ещё совсем недавно Саша готова была бежать за 3 земель, чтобы почувствовать простор полей, свежий ветер в волосах, видеть горизонты и облака, а теперь её счастье. Это скромный по размерам подвал, где она может спрятать от ужасов в действительности свою дочь и контролировать каждый угол. Странно доверять жизнь Соне и свою совсем незнакомым людям, одним из которых является потерянной в оболочке синта. Но оставшись сначала без любимого, а затем и без тётки, она чувствовала себя ребёнком, брошенным взрослыми на безлюдной площади. Ей хотелось на кого-то опереться, кому-то доверить часть ответственности за свою судьбу. Даже будучи матерью, а может, как раз из-за этого ей делалось нестерпимо одиноко без близкого человека рядом. Может ли стать близким человеком существо без тела? Саша невольно подумал о внешности Арти. Всё-таки это нечестно, что роботы могут быть так похожи на людей. Неправильно, что мозг воспринимает их как живых. Ведь искусственные тела дадут фору любому настоящему. Сколько тренировок тело мужчины должно пройти, чтобы иметь такую же фигуру, как у Синта? Сколько пластических операций сделать, чтобы иметь такие же правильные черты лица? По его возможности? Он не учёный, не инженер, не спортсмен, не психиатр, не переводчик, а может запросто и всех заменить благодаря процессору, который работает лучше всей нервной системы и мозга обычного человека. Может, был бы он генетически изменённым человеком, это бы не так раздражало. Это всё ещё была бы плоть. Но он был синтом, и это пугало Сашу. Пугало, потому что человеческое лицо куклы так приятно гармонировало с красивым телом и низким голосом, находя отклик в её душе. На этот раз швейцар был дружелюбен с Арти, он проверил счёт посетителей и пропустил внутрь казино. «Ого!» — воскликнул синт, оглядывая пространство. «Да здесь же целый город!» «И отвлекайся! Нам надо к главной рулетке!» Не отвлекаться было сложно. Кругом все звенело, трещало, двигалось, крутилось и звало. Встроенными рядами заманивали в свои сети однорукие бандиты. От зелёного сукна и игровых столов ребило в глазах. «Вот она, рулетка!» Илья заметил первым то, что они искали. «Это же барабан!» И действительно, огромный круг с бесконечным количеством делений, подвешенный где-то под потолком, больше напоминал устройство из старых телевизионных шоу. «У них он тоже называется рулеткой. Подойди к терминалу и купи билет. Через несколько минут будет очередной розыгрыш». Арти послушно подошёл к терминалу, где одним касанием по экрану он приобрёл шанс сыграть на главной рулетке — казино. «Чего?» «У меня все деньги списались». «Чему ты удивляешься? Это же не просто рулетка, а главное рулетка — казино». «Но миллион за один раз. Это всё же крутовато». Все познается в сравнении. В этом казино собрались люди, для которых миллион вообще не деньги. Да и не играть они приходят». «А зачем же?» «Дорень, ты забыл, какой тут протокол безопасности? Анонимность превыше всего». А там, где есть анонимность, есть и возможность сомнительных сделок и договорённостей. Ченоши продаются корпом, корпы торгуют хозяевами, антимонопольщики получают ценные указания от монополистов. Все пределы. И ценник тут на всё такой, чтобы чужие даже не совались. А все эти рулетки — для отвода глаз. И проигрыши — как некий взнос в общее дело. Такие казино не для лудоманов, а для крупных игроков. Кажется, начинается сказал Арти, заметив оживление в зале. «Значит, слушай, что надо делать. После выигрыша идёшь к стойке администратора и оформляешь доверенность на распоряжение деньгами в пользу банка. Это даст нам время. Сотрудники казино, конечно, затевают проверку, но банкиры им так просто доступ к своим счетам не отдадут. Там своя мафия». «А если казино откажет?» «И откажет. У тебя на руках сертификат банка, а выдаче кредита под выигрыш». Банк принадлежит местным бандитам и ссориться с ними казино не захочет. Тем более, что они все из одной шайки-лейки. Колесо останавливается. Мне уже идти? Подожди, не привлекай внимания. Пусть думают, что ты дурачок, которому случайно повезло. Делай счастливый и тупой вид, когда выпадет выигрыш. Даже можешь у кого-нибудь спросить дорогу к стойке администратора. Главное, после оформления доверенности попроси вещественный бонус. Обычно это какая-нибудь безделожка, которая идёт с призом. Я не думаю, что сотрудники казино в курсе, что там спрятали боссы. Пока все очухаются, мы уже смотаемся отсюда». «Вот оно», — тихо проговорил Арти, когда барабан остановился. Тут всё вокруг загудело, зашумело, задвигалось. Прямо над барабаном загорелось огромное табло с надписью "jackpot". Не весть, откуда появился официант с подносом, на котором красовалась явно дорогущее шампанское и один высокий бокал. К ужасу Синта официант уверенно направился к нему. «Что мне делать?» «Импровизируй». Но оказалось, что Синт зря переживал. Как только подошёл официант и поздравил новичка с выигрышем, шум и овации стихли, а все игроки вернулись к своим делам. «А что ты хотел? Числавные не чествуют других. Их от этого крючат. Бери приз и проваливай отсюда». Синт так и поступил. Попросив, чтобы финансовой стороной выигрыша распоряжался банк, он забрал бонус, которым оказался тоненький конверт с яркой наклейкой рекламы курорта. Очевидно, дополнительный приз представлял собой виртуальное путешествие по туристическим местам. Не самый дорогой бонус. От выигрыша в сто миллионов ожидаешь большего. «Что дальше?» — спросил Арти, оказавшись на улице с конвертом в руках. «Быстро возвращайся на базу, откуда начал. Там наверняка стоит оповещалка хозяев». Синты не планировал задерживаться в виртуальном мире. Он живо добрался до начала маршрута и в следующее мгновение уже отдирал передатчики от компьютера Ильи в реальном мире. «Получилось?» Еще ещё как!» Усмехнулся тут, выводя на монитор изображение девушки. «Распаковывается». «А я думал, мы её вытащим, и всё. Дальше сама справится». «Строго говоря, мы её ещё не вытащили. У нас только персональный код её ячейки в системе. Всё равно, теперь её не достать ребятам из вогла, а нам нужно лишь немного времени. Сейчас распакуем и... Ты слышишь?» Где-то в глубине храма раздался грохот. «Может быть, Саша что-то уронила? Я проверю». Арти вышел в главный зал храма и отчётливо услышал громкий стук. В ворота храма даже не стучались, ломились с такой настойчивостью, что не открыть было нельзя. Подбежав к воротам, синт распахнул дверь и увидел корп человека в сопровождении маленькой армии синтов, среди которых были и синт-собаки, и рыси, и техники. Позади этой армии стоял огромный самодвижущийся танк, который держался на поверхности с помощью коленчатых сервоприводов, похожих на паучьи лапы. «Следственное управление корпоративной полиции», сказал Корб, демонстрируя на ладони чип для сканирования. «Мы вынуждены обыскать это здание с целью предотвращения преступления». «Я сообщу хозяину о вашем приходе», сказал Арти, прикинувшись синт-работникам. «Поскорее!» Нервно одернув руку с чипом, сказал Корп. «Передай, что мы не можем ждать. Если через пять минут нам не предоставят свободный доступ в помещение, мы будем вынуждены воспользоваться исключительными мерами». На последних словах Корп многозначительно покосился на танк. «Понял, понял. Мигом обернусь». Синт действительно очень быстро добрался до Ильи, предварительно захлопнув дверь храма на дополнительный засов. «Нас вычислили и собираются штурмовать». «Мне нужно ещё как минимум десять минут», — ответил старик, не отвлекаясь от монитора. «Нам дали только что пять». «Да уж, значит, им придётся подождать. У них там танк». Илья изумлённо посмотрел на Синта. «Я сам в шоке». Похоже, они настроены штурмовать. Сколько, думаешь, ангельская защита продержится против тяжелого танка с лазерной пушкой? Откуда я знаю? – спросил Марка. Вспомнил, что Ангел не может пробраться в келью, Синт вышел в главный зал и позвал: – Эй, хранитель! Было бы проще, если бы вы не закрывались в темных комнатках, как нашкодившие подростки. Заметил Марк появившийся, как всегда, из ниоткуда. – Ты нам поможешь? «А ты мне объяснишь, что происходит?» «Как обычно, спасаем человека, а там...» Синт махнул рукой в сторону двери. корпус из кучи техники, которые не хотят, чтобы у нас это получилось. И ты считаешь, что это исчерпывающая информация?» «Более чем. Нам нужно всего-то дополнительных пять минут. Стены храма выдержат?» «Пять минут выдержат». «Что происходит?» В зале появилась Саша. «Господи, кто это?» — спросила она в ужасе, уставившись на ангела. «Это Марк». «Что это? Какой-то генетический апгрейд?» «Зачем апгрейд?» «Натурально мои крылья. Как и у всех ангелов начало. Всего две штуки». «Арти, что это? Какая-то шутка?» И в этот момент громыхнуло. Со стен храма посыпалась штукатурка, треснули мозаичные окна на фасаде. Не стали ждать. Надо увести девушку обратно в подвал. Поздно, — выдохнул Арти, показывая на разбитое окно фасада, через которое уже лезли рыси. «Я помогу», — сказал Марк и взмыл воздух. «Ещё и летает», — ахнула Саша. «Прячься!» — крикнул Синт, прыгая навстречу первой рыси. Девушка отбежала за Мвон и там присела, закрыв голову руками. Арти в прыжке схватил бионическую кошку, которая первой проникла в храм через окно. Несколько неуловимо быстрых движений синта, и рысь рухнула на пол. Однако на подоконнике второго этажа уже высовывались морды двух других синт-кошек. Внезапно подлетевший ангел отбросил из за пределы храма и последовал за ними. Оказавшись на улице, он распахнул крылья, и словно невидимым куполом стены храма накрыло защитным полем. Последовал звук выстрелов, но поле спокойно принимало на себя все удары. «Что это? Правда, ангел?» — крикнула из-за амвона Саша. «А у тебя остались ещё какие-то сомнения?» Он подбежал к девушке и взял её за руку. «Бежим в укрытие! Быстрее!» Протаратурил Синт и потащил Сашу подальше от ворот, на которых была сосредоточена основная атака. Раздался оглушительный грохот ну вот и танк подключился», — прокомментировал Арти, открывая дверь подвала. «Закройтесь там, подвал вас защитит от всего». «А если здание рухнет?» «Подвал и это выдержит. Если что, там есть выход в туннель». Когда Саша скрылась за потайной дверью, Синт бросился к воротам. «Куда ты собрался?» — спросил Марк. «Хочу немного облегчить тебе жизнь», — сказал Арти, распахивая дверь. «Илье нужно ещё немного времени». «Тогда сосредоточься на танке. С остальными я, пожалуй, справлюсь», — предложил Марк и вылетел через окно на улицу. «С остальными я бы справился», — проворчал себе под нос синт и последовал за ангелом. Диспозиция была удручающая. Отброшенные синт-кошки наступали с двух сторон, мягко пробираясь вдоль стен храма. В отдалении, почти не скрываясь, в арте целились сразу двое синт-солдат. А прямо по курсу нигде не спрячешь. Стоял танк, ощетинивший все свои орудия. Именно танком Арти занялся. В два прыжка он оказался слева от махины, моментально нарвавшись на град разрывных пуль синт-солдат. Танк взмыл в воздух, расправляя пружины лапы, и попытался раздавить Арти, укрывающегося от пуль. Но тут был быстрее. Отскочив всего на несколько шагов, Синт, дождавшись, когда танк приземлится, запрыгнул тому на башню и зацепился руками за дуло. Тем временем Марк, который был занят бионическими кошками, оставив трупики и рысей догорать в большой куче, ринулся на Синт-солдат. Движением крыльев он снес одного бойца в сторону, а второго схватил за верхние манипуляторы, которые были вместо руки, и разорвал робота на части. Поднявшийся второй синт-солдат попытался направить оружие на Марка, но тут же был раздавлен ангельской пятой. Танк отчаянно крутил башней, пытаясь сбросить с себя цепку уцепившегося Артия, который свободной рукой уже вырывал обшивку боевой машины, пытаясь добраться до центрального блока управления. Танк, словно огромный паук, которому прижгли брюшку, прыгал, скрежищал лапками приводами, резко уклонялся и пригибался, пытаясь сбросить назойливого синта. Но Арти мёртвой хваткой держался за танк и очень скоро добрался до важных узлов цепи. В один момент танк обмер и затих. «Ловко!» — похвалил ангел синта. «Ты тоже ничего!» — ответил Арти, спрыгивая с поверженной машины. «Только это ещё не всё!» — сказал Марк, показывая куда-то за спину синта. Арти повернулся и увидел, как на площадь перед храмом выезжает бронированный электробус, уже знакомый по предыдущей миссии. «Да я! Е... – выругался синт, наблюдая, как из электробуса высыпаются будто горошенные из стручка все новые-новые синт-солдаты. «Пушка!» — воскликнул Марк, показывая синту на танк. Точно! Арти в мгновение ока вновь оказался на башне поверженного танка и снова окунулся в мозги боевой машины. «Не уверен, что получится». «Получится. Слово ангела». «Понял», — сказал Синт и подключился к танку, изумлённо посмотрев на ангела. «Не думал, что ты умеешь наделять скиллами». «Не, ну я не волшебник. Конечно, я только учусь. Но кое-что могу». «Посмотрим, что могу я», — произнес Сарти и направил дула ожившей махины на электробус. Танк, которому не удалось воспользоваться в полной мере своей мощью в проигранной синтом схватке, словно обрадовался возможности пострелять и выдал целую очередь залпов по транспорту и замершим в недоумении синтсолдатам. Ошметки приводов разлетелись в разные стороны. Электробус вспыхнул, словно был набит не солдатами корпорации порохом. В считанные секунды битва была закончена. «Будут ещё», — сказал Арти, спрыгивая с танка. «Будут», — согласился Марк. «Похоже, это место больше не сможет служить нам укрытием. Найдём новое. Тут на Земле по-настоящему безопасных мест и не бывает». «Это да. А как это ты вмешался? Ты же не должен». «Во-первых, это моя работа. Помогать вам». «Советами. А во-вторых, отвянь!» «Признай, тебе тоже было весело. На небесах войнушку не поиграешь». «Ещё как поиграешь. Просто там ставки другие. Да и потом, разве же я вмешивался в его план? Тут ни одной живой души». «Одна есть», — сказал Арти, подходя к разбросанным телам поверженных. Это на твоей совести». «На моей». Пойдём, надо сказать, чтобы Саша собиралась. Их Соне надо будет срочно куда-нибудь увести. И старика по терапии. Я видел перед тем, как ты влез на танк из электробуса. Убегал техник. Вроде же мерзкие создания эти техники. Ха, киборги мерзкие. А синты, значит, окей? Я человек, просто не в своём теле, я этого не выбирал. Как-нибудь я тебе покажу, как из приютских детей корпы делают техников. Поверь, там тоже мало свободы остаётся людям. Детишек просто без спроса разрезают на части и заменяют живые органы техническими решениями. Но работают-то на корпов они добровольно. А какой у них остаётся выбор? Они либо исполняют поставленные задачи, либо без необходимой поддержки и обслуживания быстро погибают. Они и так живут очень мало. Я ещё не встречал техников старше двадцати лет. Мерзость какая! Такой мир создали люди, разрешившие себе исправлять его творение. Я бы поспорил, но не буду. Арти посмотрел на место сражения и обратился к Марку. Подежуришь, пока я всех соберу? У вас не больше часа, — ответил ангел и, взлетев, сел на выступ в стене храма. «Спасибо сказал Синт и забежал внутрь. Первым делом он решил проведать Илью и узнать, как там движется освобождение пленницы. Старик сидел в виртуальном шлеме и чему-то ухмылялся. Арти осторожно дотронулся до руки старика. Илья снял шлем и посмотрел на Синта. «Что там?» «Корпы». «Много?» «С десяток. Плюс танк. Но мы с Марком их уже обезвредили. Он, правда, считает, что победа временная, и скоро здесь появится новый отряд». Не знал, что ангел нам может и так помогать. Я думаю, мы вообще мало что понимаем про его возможности. Как там пленница? Освобождена и рассказывает удивительные вещи про наших замечательных правителей. Хочешь послушать? В другой раз. Я так понимаю, она теперь в безопасности? Почти. Корпы заблокировали сеть в её городе, так что нам придётся физически доставить образ к её серверу. Тогда собираемся, у нас мало времени. Бери всё, что нужно, а я схожу за девчонками. «Уверен, что нам стоит их с собой таскать». «А ты предлагаешь их здесь бросить?» «В подвале есть всё необходимое для Александра и её дочери. Когда Корпы вернутся и проверят храм, тогда поймут, что мы отсюда сбежали. То уйдут и не вернутся. И это место снова станет самым безопасным». «А если они всё здесь взорвут?» «Подвал защищён Микаэлем, ты же знаешь» на да сегодня это самое безопасное место. Уж точно, побезопаснее квадролёта, на котором нам придётся чёрт знает, куда доставлять накопитель с журналисткой. Да ещё и под прицелом спутников в угла». «Наконец-то!» Саша встретила Арти с ножом в руке. «Что там произошло?» Корпы. «Но вам уже ничего не угрожает». «Это из-за нас?» «Нет, это связано с миссией». «Нам сейчас будет необходимо покинуть храм, чтобы её завершить. И я спустился, чтобы предупредить вас. Выходить наверх в ближайшее время не стоит. Те, кто послал отряд синтов, может сделать это снова. Но вы не волнуйтесь, подвал абсолютно безопасен». «А почему мы не можем отправиться с вами?» «Это опасно. Сейчас здесь лучшее место, чтобы спрятаться. Во-первых, потому что за нами наверняка следят. Мы просто уведём их за собой, когда покинем храм». Во-вторых, это место защищено ангелами». «Так всё-таки ангел был настоящий?» «Да». Саша нервно поюжилась и отошла к кушетке, где мирно сопела Соня. «Значит, на том свете действительно что-то есть? Душа, ад, рай, бог, ангелы? А ты? Ты ведь не потерянный, верно?» «Верно». Арти тоже подошёл к кроватке и посмотрел на спящего ребёнка. «Я душа без тела». Сознание, возможно, действительно где-то потерялось, а тело умерло, оставив душу без памяти. Сейчас я вроде как реабилитируюсь, чтобы Высший Ангел смог пропустить меня на небо. Значит, у всего есть смысл, а земная жизнь — не конец. Это так странно и страшно, и радостно. Да. А что ждёт нас, а тетка? Она в раю? Я не знаю. Пока я здесь, я всего лишь человек в теле синта. «И я очень хочу, чтобы вы не пострадали. Поэтому, пока мы не вернёмся, оставайтесь здесь». «А если с вами что-нибудь случится?» «Там, за мониторами...» Артем махнул в сторону экранов. «Есть потайной ход. Ты его легко обнаружишь. Он ведёт к старой ветке метро. Там сможете оглядеться, покинуть город. Но лучше всё-таки нас дождитесь. Не я, так Марк обязательно вернёмся к вам». «Марк, это тот с крыльями?» Он мне не показался очень уж добродушным. Ангел на посту. Пожал плечами Арти. На войне у всех вид не очень. Я бы хотела, чтобы вернулся именно ты. Я? Я понимаю, это странно. Но почему-то именно рядом с тобой я могу чувствовать себя в безопасности, как в домике у тёти. Вокруг такой ужас, весь мир против нас и никого из близких. Ты чего? Растерялся Синт, увидев, что Саша плачет. «Это такое страшное чувство одиночества, когда не у кого даже спросить совета, пожаловаться, почувствовать на себе понимающий взгляд». «Послушай». Арти опустился на одно колено так, чтобы оказаться на одном уровне с Сашей. «Скоро весь этот кошмар закончится. Мы найдём вам безопасное место, где вы сможете жить, не прячась. Надо немного подождать». «Хорошо». Саша вытерла слёзы. «Просто минутка слабости. Мы справимся». «Я скоро вернусь, обещаю. А пока побудьте здесь и не показывайтесь наверху». Арти покинул подвал с тяжёлым чувством, что бросает беспомощную девушку с ребёнком в беде. Он понимал, что это эмоции, никакая реальная опасность им не угрожает. Но одно дело понимать, другое — чувствовать. Закрыв дверь подвала, он побежал в келью, где Илья уже собрал необходимое оборудование. «Квадролёт ждёт у нас у входа!» «Откуда у нас квадролёт?» «Каршеринг взломал». «А это не грех?» «Грех не воспользоваться такой возможностью. Потом мы заплатим, просто это будет платёж от двух пенсионеров, которые решили прокатиться к морю, чтобы поиграть в рулетку». «А на самом деле?» «А на самом деле мы немного отклонимся от курса, а квадролет отправим дальше». Илья проверил напоследок сумки, самую тяжёлую с оборудованием, всучил синту. «Зачем столько?» «Кто знает, когда мы вернёмся сюда». «Сегодня вернёмся, я обещал». «Кому?» «А, ясно. Не думал, что в твоём синтетическом теле осталось место для чувств. Может, это встроенное влечение так проявляется?» «Не говори чепухи. Нормально заботиться о тех, кто от тебя зависит». «Ты бы о себе позаботился. Сам без возможности даже умереть по-человечески. А тут даже». «Но вы долго ещё!» — выкрикнул заглянувший в храм Марк. «Я, конечно, не стратег, но толпу роботов для вашей ликвидации организовал бы минут за десять». «Идём». «Мы обсуждали нонсенс человеческих рефлексий в теле синтетика. Если бы не было этих рефлексий, то, возможно, и тебе пришлось бы поискать свою душу в руинах цифровой действительности. О чём это он? О моём спасении. Будем болтать или уже выдвинемся в путь? Квадролёт трясло на ветру. Арти приходилось всё время ловить сумки, которые то и дело норовили выскочить из навесных сеток. И всё-таки... Не удержался Марк. Что там за спасение такое было? «Тебе больше всех надо?» Илья не хотел развивать эту тему. «Ну, время есть». Марк и Грива подмигнул Арте. «Почему бы не украсить полёт истории?» «В самом деле, Илья, почему бы не рассказать? Ничего такого же там не было». «Если бы я хотел афишировать, я бы рекламу дал. Вообще, какого чёрта ангел летит с нами в тесной кабине?» «Ты же можешь путешествовать со скоростью мысли. Лети себе, разведай обстановку». «Я не мальчик на побегушках, чтобы вы могли мной так распоряжаться. Но действительно, лететь с вами мне уже не хочется». Сказав последние слова, ангел исчез. «Бэбэс Возу, ка были легче». «Зачем ты так? Марк нам помог, хотя не должен был». И откуда ты знаешь, чего он должен, а чего нет?» «Ангелы не люди, и нам не понять их логику и способ мышления. Верить им, я считаю, слишком самонадеянно». Илья посмотрел в иллюминатор квадролёта и, не глядя на синто, произнёс. «Одно я знаю точно. Они никогда не помогают просто так. За каждым действием у них прячется какой-нибудь великий замысел». Тело женщины было укрыто синтетическим одеялом. Частая практика у путешествующих в виртуальности. «Успели», — сказал Илья, закрывая входную дверь квартиры. Код к цифровому замку ему передала та самая Ксения. «Что дальше?» — спросил Арти, снимая с плеча сумку с аппаратурой. «Дальше вернём сознание телу. Дай мне планшет». Синт передал старику планшет, и тот приступил к переносу сознания. «Расщепление души в чистом виде», — прокомментировал Марк, внезапно появившись в квартире. «Был бы я дьяволом, обязательно взял бы на вооружение сей метод». «Даже дьяволу не нужны посечённые души», — «не оборачиваясь», — ответил Илья. «Всё, процесс пошёл». Очень скоро Ксения пошевелилась. Сперва согнулась рука, затем повернулась голова. Наконец девушка открыла глаза. «Я вижу ангела». «Блин, Марк, ты хоть крылья спрячь!» «Ничего». Девушка поднялась с кровати и села. «Меня не пугают генетические преобразования. Кто-то носит красные волосы, кто-то крылья. Не мне судить. Господи, мне же надо убегать!» «Вы можете идти?» Участливо спросил Арти. «Мне придётся». Моё все. Миссия выполнена». «Никогда не думала, что буду рада ребятам из «Сопротивления»,» улыбнулась девушка. «Я думала, там одни тупоголовые варвары участвуют». Хех, вот и делай людям, добро!» Ксения с трудом поднялась с кровати и, шатаясь, сделала несколько шагов в сторону ванной. «Если мы её так оставим, то вряд ли она в таком состоянии далеко убежит от ребят из вукла. Что это предлагаешь?» «Скажите, Ксения!» — крикнул Син, чтобы девушка услышала в ванной. «А у вас есть где спрятаться?» «Есть. Мне бы только добраться до побережья. Там меня уже ждут». «А уже оттуда я уплыву так далеко, что никакая трансконтинентальная корпорация меня не достанет». «Не могу себе представить такого места». «Есть места ещё на карте». Ксения вышла из ванной, вытирая голову полотенцем. «Есть целый архипелаг, куда ни одна корпоративная душонка не смеет соваться». «Это вы, случайно, не про маски -пилак говорите?» «Про него, родимого». Ксения взяла из шкафа одежду и вышла из комнаты. «Просветите интуриста», — попросил Марк. «Что за архипелаг такой?» «Один богатей купил себе несколько островов и объявил их отдельным государством. Как-то протащил это через ООН». «Ничего особенного, но он вышел из всех международных организаций и устроил там что-то вроде личного рая, большой коммуны, исповедующий объективизм». Сами себе работу придумывают, сами себе и зарплаты платят. Стараются быть друг другу полезными до да невозможности. Но большинство новых изобретений оттуда по миру идут. А учёные со всего мира туда как пчёлы на мёд летят, потому что каждой идее свой ход даётся. Как же такой научный инкубатор никто себе к рукам не прибрал? А у них там какое-то новое тектоническое оружие есть. Как только рыпнется кто-нибудь на них, так сразу отхватит. «Помнишь, Арти, была такая сеть на имбок?» «Нет, даже не слышал». <связывая> <связывая> «Вот. А у неё, между прочим, было 4 миллиарда клиентов. Они тоже своё государство организовали, только цифровое. По сути, это они первые придумали, что люди могут в виртуале жить. Свои города там построили, валюту, суд. А потом захотели мазкипелак своим рукам прибрать. И кончилась их империя». В одну ночь все серверы провалились в тартарары, и нет больше неймбука. Сколько смертей тогда было, сколько суицида. Шутка ли, четыре миллиарда человек потеряли свои дома и организованные жизни. «А нечего было варежку раздевать на наши острова?» Зло прокомментировала Ксения, а затем мило улыбнулась и спросила. «Ну что, мальчики, добросите да девушку до моря?» Очередной похищенный каршеринговый квадролёт нёс спасателей, спасённую к побережью. «Что ж ты такого раскопала на одной из самых могущественных корпораций, что тебя решили убрать, несмотря на происхождение?» — спросил Синт, повернувшись в кресле к ксении «Наверняка они тоже знают эту душесчипательную историю Нембука, А всё ж таки не побоялись». «Я узнала, что они мошенничают с акциями». «И всего-то...» Если коротко, то да. А если чуть развернуть, то там всё намного сложнее. Наши финансисты разработали схему, при которой каждый человек на планете может жить безбедно и при этом приносить пользу мировой экономике. «А на вашем архипелаге не мелочатся. Хотят весь мир объять?» Усмехнулся Марк. «Мы знаем, что когда планета погибнет, мы и будем составлять весь этот оставшийся мир. Поэтому и создаём условия. Ну, в общем, схема была интересной. Но, вернее, она есть, только теперь в угла в ней не будет. Мы придумали, как рассчитать будущую прибыль с акцией, исходя из текущих показателей предприятий. Я говорю даже не о годах, а о столетиях. Каждый житель может получить доход за сотню лет. Единственное, он обязан держать акцию, не продавая все эти годы, передавать по наследству и так далее. Это была бы самоподдерживающаяся система. Акции имели бы стабильность, предприятия — хозяев, а люди — постоянный доход. Нужен был только современный компьютер, такой мощный, чтобы тянуть эти расчеты. Такой нашелся у вугла, и мы заключили сделку. Только не рассчитали, что ребята с такими ресурсами могут пойти дальше. Используя эффект временных кристаллов, они смогли заглянуть в будущее этих непрерывных расчетов и спрогнозировать мельчайшие отклонения. Эти самые отклонения, фактор случайности, фактически сводят на нет всю схему если кто-то решит воспользоваться знанием будущих ценовых перспектив в своих целях. И они воспользовались. Моментальное их состояние выросло в сотни раз, а дивиденды простых людей стали падать. Теперь ясно, что обращаться к сторонним сервисам было нельзя. И мы, конечно, исправим ситуацию. Но теперь, боюсь, это будет настоящая война. Нам скоро ждать новых землетрясений. Это в прошлом. Наши учёные давно уже осваивают космос но вам волноваться нечего. Как моим спасителям вам будет предоставлен шанс поселиться в самом спокойном и безопасном месте на планете. Не хотите переехать на маски -пилаг? Такой шанс даётся очень немногим». «На самом деле...» Начал был Илья, но Арти перебил вопросом. «А можно с семьёй? У меня просто есть ещё жена и ребёнок». Илья и Марк удивлённо воззрелись на Синта. «Можно». Поверьте, там для них будет персональный рай.